Русский флот идет к морю. Судостроение Древней Руси. Задолго до начала первых походов казаков, русские дружины совершали разрушительные походы на Черное и Каспийское моря. Еще в 866 году смешанные отряды варягов и славян спустились вниз по Днепру и совершили налет на Византию. Несмотря на то, что этот поход не был успешным, он положил начало целой серии морских походов русов. Однако эти походы не были бы возможны без наличия у русов надежных судов, способных преодолевать обширные морские просторы. Развитие восточноевропейских транспортных коммуникаций, начиная с древнейших времен, напрямую зависело от степени сформированности судостроительных традиций в той или иной части Европы. Активное вовлечение древнерусского государства в международную торговлю подстегнуло развитие данного вида ремесленной деятельности. За короткий период времени в оборот были введены новые типы водного транспорта, ставшие основой эффективного функционирования пути из Варяг в Греки и Великого Волжского пути. При оценке значимости водных транспортных систем Восточной Европы следует учитывать, что бассейны крупных рек не являлись изолированными, поскольку малые размеры судов позволяли перетаскивать их через водоразделы по волокам. Кроме того, сами реки, в том числе и небольшие притоки, имели в эпоху средневековья более благоприятный водный режим нарушенный более поздними вырубками лесов, что привело к их обмелению. Средневековые источники позволяют воспроизвести технические особенности древнерусского корабельного дела. Они представлены главным образом письменными данными и археологическими материалами. Благодаря их синтезу можно получить общую картину характера водного транспорта этого времени. В определенной мере типологию судов Древней Руси можно проследить по 73-й статье Русской правды. А же лодью украдить, то 60 кун продаже. О лодью ли темь воротите. А морськую лодью 3 гривны. А набойную лодью 2 гривны. За челн 20 кун, а за струк гривна. переведя размеры штрафов в единую единицу измерения, счетную гривну, и выстроив их в соответствии с возрастанием, получим следующую картину древнерусских судов. Чолн – 0,8 гривны. Струг – 1 гривна. Набойная лодья – 2 гривны. Лодья – 2,4 гривны. Морская лодья, 3 гривны. Таким образом, выделяется пять основных типов судов. Однако в летописях упоминаются и иные названия. Учан, известен с 12 века. Насад с 1015 года. Ушкуй с 1320 года. Лоива с 1284 года. Их отождествление с судами русской правды вызывает заметное затруднение. Вполне вероятно, прав Хорошев, предположивший конструктивное единство обоих перечней. Челн «однодеревка» использовался людьми с бронзового века и до нового времени. Даже в наши дни он как универсальное средство передвижения применяется в некоторых районах североевропейской части России и в Сибири. В бассейнах крупнейших рек Восточноевропейской равнины долбленые челны относятся к числу относительно частых находок. Они дифференцируются как по габаритам, так и по способу изготовления. Деление долбленных челнов на высокобортные и низкобортные, простые и расширенные по технологическому принципу Торгово-военные и бытовые по применению, предложенные Журавлевой и Чубуром, можно считать достаточно условным, однако оно позволяет с определенной долей уверенности говорить о разнообразии конструктивных особенностей этого типа водного транспорта. Размеры большинства известных археологических находок однодеревных челнов колеблются в пределах от 3,5 до 13,5 метра в длину и 0,6 – 1,15 метра в ширину при высоте борта от 0,27 до 0,85 метра. Если не считать Вщижского и Черниговского челнов, имеющих предположительно 12 и 13,5 метров в длину, Остальные челны не превышают 7,50 метра. Таким образом, в среднем долбленый челн имел примерные габариты от 3,5 до 7,5 метров в длину и около 0,75 метра в ширину. Это объясняется естественными причинами. Поскольку мастеру-судостроителю не всегда можно было найти дерево подходящих размеров тем более без дефектов, особенно в районах лесостепной полосы нашей страны. Изготовление такого судна не составляло особого труда, что объясняет его широкое распространение на территории Руси. Одно из немногих письменных сообщений, касающихся производства челнов, принадлежит византийскому императору Константину Багряно-Родному. Он сообщал, что славяне, рубят в своих горах моноксилы во время зимы и, снарядив их с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы, спускают по Днепру для продажи. Росы же, купив одни эти долбленки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти весла, уключены и прочее убранство, снаряжают их. Преодолев днепровские пороги, росы снова переоснащают свои моноксилы всем тем нужным, чего им не достает – парусами, мачтами, кормилами, которые они доставали с собой. Описанные челны моноксилы, видимо, были достаточно крупногабаритными, чтобы совершать длинные переходы. Не вполне вероятным остается лишь вопрос о технологии их изготовления. Традиционно челны однодеревки делят на колоды, изготовленные путем обычного выдалбливания или выжигания сердцевины дерева, и паренные. Последние являются более развитой ступенью в развитии судостроения, поскольку для их изготовления требовалось Долгая термическая обработка выдолбленной заготовки, в которую вставлялись упруги для развода бортов до нужной ширины. Это придавало конструкции дополнительную устойчивость и грузоподъемность. Показательно, что среди находок наиболее крупных, по своим размерам, челнов только в жижской является расширенным, пареным. Это может свидетельствовать о слабом распространении такой технологии в древнерусское время. Спорными остаются конструктивные особенности такого типа судна, как струг. Боголюбов полагал, что струги – это суда для перевозки по рекам, однако не высказал конкретных предположений относительно их конструкции. Воронин отождествлял его с плотом, имеющим дощатые борта, что вызывает определенные сомнения, поскольку стоимость такого судна вряд ли была бы высока. Хорошев соотносил струк с лодьей, занимающей промежуточное положение между однодеревкой-челном и набойной лодией. Исследователь практически приравнял струк к набойной лодье, разделив эти типы судов по габаритам. С учетом стоимости струга, морской и набойной лодьи, это вполне допустимо. Ранжирование по размерам в данном случае может быть условным. Не менее спорным является и вопрос о распространенности такого типа водного транспорта, как набойная лодья. Учитывая архаичные принципы изготовления речных судов на территории Руси, можно предположить, что под данным типом судна подразумевается крупная долбленка с наращенным бортом, конструктивные особенности которой известны как по письменным, так и по археологическим данным. Описание подобного типа судна сделал в 17 веке французский инженер Де Баплан. О нем будет сказано далее. Даже если принять во внимание, что описание Баплана относится к заметно более позднему времени, Технологические приемы совпадают с известными археологическими данными. Лодка схожей конструкции известна в Великом Новгороде, шурф Владимирской башни Новгородского Кремля. Олежковский определил ее размеры следующим образом. Длина до 6,75 метра, ширина до 0,9 метра и высота до 0,55 метра. В центре стояла небольшая мачта, о чем можно судить по находке двух спаренных шпангоутов. Мачта и парус были невелики и крепились канатами, протянутыми к носу и корме лодки. Кроме того, в Новгороде на троицком раскопе X были обнаружены остатки двух лодок первой половины XII века, которые были идентифицированы как набойные однодеревки. После выдалбливания колода была распарена и установлены шпангоуты. Набойные доски, по одной с каждой стороны борта, соединялись с корпусом при помощи вицы в виде прутьев и древесных корней, разрезанных вдоль. Лодья и лодья морская, судя по данным русской правды, представляли собой два наиболее вместительных и крупногабаритных транспортных средства. Интересно, что само слово «лодья» перешло в восточно-скандинавские языки. Древнешведское «лодхья», древнедатское «лодджьё», а впоследствии из древнедатского в ганзейский период трансформировалось в средненемецкое лодже со значением «грузовое судно». Можно предположить, что эти два типа схожи по своим конструктивным особенностям, однако отличаются габаритами или предназначением. Предполагаемые крупные размеры подводят к выводу о том, что их конструкцию определяла наборная техника, характерная для Скандинавии. Скандинавские саги указывают на то, что Ладога активно использовалась как морской порт. В саге об Олафе Святом повествуется о поездке в 1035 году норвежских вождей на Русь за малолетним наследником Магнусом. Отправившись по морю на кораблях, они достигли Ладоги, откуда послали к Ярославу своих представителей с просьбой разрешить им проход вглубь страны. Однако вряд ли морские лодьи могли пройти на Русь далее Ладоги, хотя использование судов с клинкерной обшивкой южнее Поволховья засвидетельствована археологическими материалами Рюриково-Городище, Новгород, Псков, Полоцк, Белоозеро, Тимирево, Михайловское, Ростов, Гнездово. Скорее всего, в этих случаях речь должна идти о небольших лодках. Выше мы уже касались возможной связи находок относительно немногочисленных, 2 три десятка заклепок со стругами. Однако известны примеры погребальных комплексов, в которых такого крепежа было несравненно больше. В Гнездовском кургане номер 74 было обнаружено 234 железные заклепки, а в кургане номер 47-276 276, что позволило Авдусину на основании имеющихся в Скандинавии аналогии определить длину сожженных лодок примерно в 10 метров. Подобная лодка длиной 9,8 метра и шириной 3,3 метра, датируемая приблизительно XI веком, была найдена на дне Финского залива у города Лапури, Финляндия. В этой связи особенно важна несожженная ладья из усть Рыбежный. поскольку по положению зафиксированных заклепок можно восстановить примерную длину судна – около 9,9 метра. Находки в новгородских напластованных многочисленных конструктивных частей кораблей позволили Колчину реконструировать примерные параметры лодии XII-XIII веков. При общей длине корабля в 10 метров Форштевень и архштевень были расположены под углом 60 градусов. Корпус состоял из 12 шпангоутов с обшивкой в гладь. В центральной части его ширина составляла 3,2 метра. Высота 1,4 метра на носу и 1,2 метра в центре. Шесть пар уключен для 12 гребцов и мачта с прямым парусом, являлись основными движителями. Грузоподъемность судна 15 тонн. Оно могло вместить до 40 человек с грузом. Подобные габариты, несмотря на всю условность, в целом относятся с лодьей, способной совершать как каботажное плавание, так и переходы по рекам и озерам. Вопрос о характере и интенсивности использования такого транспорта, как морская лодья – в настоящее время во многом остается дискуссионным. Ограниченное распространение археологических находок дало хорошему повод утверждать, что морское судостроение Древней Руси не получило в средневековье развития в связи с удаленностью от морского побережья. Против этого вроде бы свидетельствует специальное упоминание этого типа в русской правде. а также многочисленные указания в грамотах Новгорода на активную морскую торговлю новгородцев на Балтийском море в xiii 15 веках. Однако не исключено, что особое внимание являлось следствием дороговизны морских лодий. В общем ряду особняком стоят находки из Ростова-Великого. Здесь в 1955 году при раскопках в саду Ростовского Кремля были обнаружены два шпангоута, относящихся к IX-X векам. Леонтьев, проанализировав находки, реконструировал размеры судна. Определив его высоту в 1,68 метра, а ширину в 3,75 метра, он предположил, что при соотношении длины и ширины в пределах От 3,5 к 1 до 5 к 1 длина могла составлять от 14 до 20 метров. Видимо, в основе конструкции была система мягкой связи шпангоутов с обшивкой. Леонтьев считает, что судно использовалось для речного или каботажного морского плавания. Ростовский корабль является самым крупным из числа известных на территории Руси. По своим габаритам он сопоставим со скандинавским судном «Скульдев-1», которое имело длину 16,5 метра, грузоподъемность около 40 тонн и использовалось для плаваний по морю. Такой корабль вполне мог трактоваться в русской правде как «морская лодья. Возможно, его находка в условиях континентальной части Восточной Европы является тем исключением, без которого не бывает правила. Различия в составе археологических находок позволили Сорокину сделать вывод о локальных вариантах судостроительной традиции, северной и южной, что он объяснил природно-географическими условиями этих регионов. Подобное заключение имеет основание. В связи с затруднением свободного прохода к Черному морю из-за Днепровских порогов, в Южной Руси, в отличие от Северной, в гораздо большей степени сохранились архаичные традиции использования легких разновидностей судов. челн, возможно, набойная лодья и струг. В подобной ситуации применение и развитие сложных наборных судов, таких как лодья и морская лодья, не имело смысла. Использование северных технологий в кораблестроении за пределами Северо-Западной Руси можно доказать преимущественно косвенными данными, несмотря на активное проникновение скандинавских элементов в славянскую среду. В целом. Судостроительные традиции Древней Руси будут сохранять свое значение и в последующие периоды времени. И запорожские, и донские, и волжские казаки будут пользоваться теми же судами, какими пользовались и их предки несколькими столетиями ранее. Несмотря на наличие явных архаических судостроительных традиций, оно было достаточно развитым, чтобы позволить уже в ранний государственный период совершать длительные походы по Черному и Каспийскому морям.